Глава 17. Траск консалтинг. Две недели назад. Шарлен Бьянчи. Какой же я была непроходимой турой. Эту фразу Шарлен была готова говорить себе ежесекундно, а еще биться головой о клавиатуру. Но, к сожалению, последнее привлекло бы ненужное внимание. Она решила что если станет независимой и найдет высокооплачиваемую работу, то впечатлит Эрика. А чтобы эффект от новой Шарлен стал еще более сильным, она сделала все возможное, чтобы ее исчезновение не заметили. Поменяла маршрутизацию звонков, специально вышла в соседний магазин купить неотслеживаемый коммуникатор и одноразовую антенну-карту для входа в инфосеть, благо такие продавались в продуктовых магазинах. В соответствии со всемирным законом Мерфи. В те полчаса, когда она ненадолго вышла из отеля, позвонил Бен васка Будущий работодатель сообщил Ленни, что сам с ней свяжется, и, принимая вызов, она была уверена, что это звонок с фирмы. Шарлен поняла, что допустила непростительную ошибку за секунду до того, как перед ней сформировалась голубая голограмма полупикси-полуцварга, но, к сожалению, уже ничего не могла сделать. Секретарь Эрика увидел позади нее улицу и принялся давить на совесть, чтобы Элла не вернулась. Шарлен ненавидела себя за то, что шантажировала Бена раскрытием информации о его не совсем законном займе у Уэйс Юра Щит. И в этот раз ей пришлось говорить настолько жестко, что она практически довела последнего до слез. Лэни неоднократно проверяла Бена и знала, что Полупикси тратит все заработанные деньги на здоровье брата-близнеца, и за исключением одного темного пятна в прошлом, когда ему срочно потребовалась внушительная сумма на операцию, он был всецело предан Эрику. Оборвав связь, Шарлен глубоко выдохнула и дала себе слово, что это был последний раз, когда она напомнила Васко о его финансовой махинации. Девушка тщательно убрала номер «Борхус Прима Ресорт», когда незнакомый мужчина постучался в дверь и представился личным водителем от фирмы «Траск Консалтинг». Высокий брюнет с явными признаками смешения крови сразу нескольких раз любезно пригласил сопроводить на собеседование. На ее удачу... Сразу после посещения салона красоты Шарлен нашла и ИТ-компанию, которая готова была не только назначить внушительный оклад без испытательного срока, но и обещала предоставить качественное жилье на время работы. Это полностью соответствовало планам Ленни. Таким образом, получалось, что ей не придется лично снимать площадь, а значит, ее невозможно будет отследить по базе арендаторов. Шарлен, разумеется, удивилась, что Трасс Консалтинг прислали за ней водителя. Она предполагала, что с ней свяжутся по инфосети или коммуникатору. С другой стороны, это показывало, что компания серьезно ею заинтересовалась. Водитель, представившийся джавером настоял, что в офисе очень строгая проверка безопасности, а потому собственную технику Шарлен брать не стоит. Все равно не пропустят. Он разрешил взять лишь запечатанный в упаковку новеньких коммуникатор. Будучи уверенной, что она еще вернется в Борхус Прима Resort после собеседования, Ленни так и оставила ноутбук, планшет и старый наручный браслет прямо на покрывале кровати. Частный скоростной катер до космического корабля стал для нее еще одной неожиданностью, но Джавер успокоил ее тем, что так Trust Consulting проще отслеживать утечки данных, если они будут, потому что весь поток идет через один внешний шлюз, в отличие от любого офиса на планете или спутнике. Да и украсть компьютеры физически невозможно, Ко всему, клиенты состоятельные, а информация, с которой они работают, попадает под закон о защите персональных данных. Это просто еще одна мера безопасности. Шарлен приняла такое объяснение и немного расслабилась, подумав, что если фирма может позволить себе офис в открытом космосе, то и за зарплатой не постоит. Скорее всего, за каких-то полгода она сколотит внушительный капитал. Собеседование на деле обернулось тестовым заданием. На время его выполнения Ленни выделили центральный и самый большой стол в просторном помещении на верхней палубе космического корабля и обращались как с гостей. Кроме того, ей дали выбрать каюту, и она, конечно же, взяла ту, что находилась ближе к рабочему месту. Приняв во внимание ее метарскую составляющую, ей даже разрешили воспользоваться корпоративным бассейном. С ума сойти! Настоящий бассейн с солёной водой в космосе! Шалилен, вероятно, воспользовалась бы предложением поплавать, если бы само тестовое задание не оказалось мечтой. Никакого скучного поиска информации по людям, того, что просил делать ее Эрик, никакой рутинной работы и шаблонных задачек, лишь одна импровизация. Как же она обожала взломать базы данных и системы, а тут ей фактически пообещали платить за то, что она любит и умеет делать лучше всего на свете, найти уязвимости. Когда за иллюминаторами темнота и звезды. Смена суток незаметна, а когда ко всему занимаешься любимым делом, время летит быстрее скорости света. К своему стыду Шарлен даже не смогла точно сказать, сколько дней прошло, когда она наконец очнулась от программирования. В ее собственной сфере таких, как она, не замечающих, что происходит вокруг фанатиков, которые даже в туалет ходят, мысленно обдумывая алгоритм, называют гиками. Шарлен была стопроцентным гиком. Кто-то незаметно ставил ей еду на стол рядом с клавиатурой, а удобное кресло, оказывается, по нажатию кнопки раскладывалось в кровать. Она засыпала на нем прямо перед экраном компьютера, а просыпалась уже в горизонтальной плоскости и трансформировала обратно в кресло. За все время условного собеседования она так ни разу не дошла до выделенной каюты. Тестовое задание Шарлен выполнила идеально и даже сама гордилась собою. Ленни выловила все мелкие уязвимости в предоставленном коде и залатала самую большую черную дверь, или «тайный вход». Любой уважающий себя разработчик оставлял за собой черную дверь, чтобы иметь возможность удаленно вернуться в систему и что-то поправить, или даже все сломать, если, к примеру, заказчик нагло стырил код и не заплатил ни кредита. Примечание. Настоящий термин в программировании, а не фантастическая выдумка, происходит от английского Black Door. Дефект алгоритма, который намерен встраиваться в него разработчикам и позволяет получить несанкционированный доступ к данным или удаленному управлению операционной системой и компьютером в целом. Иногда программисты при сдаче проекта непроверенному заказчику дополнительно встраивают часовую бомбу, от английского «time bomb». Если заказчик не заплатил за работу до оговоренного срока, то бомба срабатывает, все ломается. Если заплатил, программист убирает бомбу через черный ход и закрывает дверь. Конец примечания. Гордость распирала грудную клетку ровно до того момента, как ее приняли на работу, и вскользь сообщили название программного обеспечения — «Сонары Росси». Пока полуметарка искала уязвимости, само собой она посмотрела на общие алгоритмы и была приятно удивлена нестандартным методом распознавания образов, оптимизированным циклом, параллельной обработке данных, переиспользованию памяти без лишней фрагментации дисков. Подсознательная часть Лени понимала, что она занимается программой для радаров. Но мало ли таких программ. Да и это современная тенденция, что консалтинговые компании перекупают код у чисто и тешных, дописывают, улучшают, шлифуют и перепродают. Тестовое задание ее ни чуточки не напрягло. Такое объемное программное обеспечение воровать и разворачивать на собственных серверах без ведома разработчика сложно. Опять же, не стала бы приличная фирма, которая может обустроить офис на космическом корабле, брать чужой код без оплаты, а значит, все законно. Однако, когда она услышала фамилию создателя программы, озарение пришло от дурацкой вспышкой молнии. Мозг выхватил из разных закоулков памяти все всё что было связано с фамилией Росси, с того самого момента, как Эрик не мог до нее дозвониться из Академии Космофлота. Недавно было анонсировано, что большинство кораблей обновило программное обеспечение для локаторов, и теперь малые и средние корабли распознают астероиды, и прочий космический мусор лучше, чем специально спроектированные для этого астроидоколы и дредноуты. Могла ли главная станция космофлота переустановить драйвера на радарах, чтобы идти в ногу с технологиями? Запросто. Могли ли сонары дополнительно сдержать червя, чтобы запускать прослушку на бортах кораблей? Тоже запросто. Эрику Уэйсу было поручено вытащить камиль для Росси из тюрьмы. Откуда утонутся деньги на знаменитого адвоката, если его счета заморожены? Быть может, этот раз консалтинг очень хотели, чтобы сонары кто-то обслуживал. Логично предположить, что это они наняли Эрика Уэйса, чтобы вытащить Камиля Росси. Где они ещё найдут программиста, который будет писать код, ни о чем не задумываясь? «Ах да, вот же он!» — пробормотала Ленни, мысленно давая себе оплеуху. шварх какая же я непроходимая идиотка! Как можно было тупить так долго?» Теперь она проклинала все те решения, которые еще совсем недавно казались ей правильными. Она сама собственноручно устроила исчезновение, облегчив работу октопатроидом, оставила всю старую технику, по которой ее можно было отследить, и даже именно именного чипа при себе не имела, только бублики. И офис на космическом корабле, с которого не сбежать. Ирония судьбы не иначе. Но Шарлен отрезала себя от внешнего мира и понятия не имела, как вернуться на Ион. Она пробовала отпроситься у руководства вернуться в Борхус Примари Сорт, чтобы якобы забрать личные вещи, на что ее спросили их стоимость и в тот же день перевели компенсацию за неудобство. Шарлен, ты выглядишь задумчивой? Все в порядке? А? Из очередных размышлений ее вывел голос Лилуа Лара. Молодой человек оперся бедром на ее стол, засунул руки в карманы и внимательно смотрел на ее лицо, как и все остальные автопатроиды на корабле. Он говорил с ней на Митарском вместо общеголотеческого и Ленни приходилось напрягать все извилины, чтобы понимать речь. К сожалению, языки давались ей сложно. Последние шесть лет она прожила на Ионе вместе с Эриком, и Митарский ей не требовался. Я сказал, что ты выглядишь очень красивой, когда задумываешься, а еще у тебя такие развитые жабры. Масляный взгляд парня прошелся по ее шее, а затем скользнул до кольте. Ленни поправила волосы так, чтобы скрыть жабры и мысленно прокляла Таниту с ее стараниями. «Вселенная! Шарлен никогда бы не подумала, что на просторах Федерации найдутся те, кто будет больше ценить ее метарскую составляющую крови, а не эльтонийскую». Лилуа Лар усмехнулся, приняв досаду девушки за смущение, а потом перешел сразу к тому, зачем пришел в офис. Чуть понизив голос до сексуальной, как ему казалось, хрипотцы, он нагнулся и прошептал ей в ухо. «Ты уже закончила работу на сегодня?» «Может, поплаваем вместе в бассейне? А еще чего не хочешь?» — мысленно взула Шарлен. С одной стороны, с тех пор, как она узнала фамилию Росси, девушка стала растягивать написание кода так сильно, как только могла, и использовала любую маломальски уважительную причину, чтобы не работать. С другой стороны, представитель другой водной расы никак не мог знать, что приглашение к совместному плаванию — это хм, пересечение личного пространства, как минимум. — Я... Эм... — Дырявый космос, Шарлен, ври уже быстрее. — Переживаю насчёт зарплаты. Второй месяц уже закончился, а я еще не получила сообщения о пополнении счёта в банке. Она достала из кармана коммуникатор и демонстративно покрутила его в руках. В принципе, первая зарплата была настолько огромной, что на нее можно было жить несколько месяцев в пятизвозночном отеле, но Шарлен опустила этот факт. — Так, отлично. Теперь надо придумать, зачем мне кредиты, если тут все есть. Хм, я очень сильно хотела заказать себе новое платье. Серые брови собеседника удивленно поползли на лоб. И купальник, тут же добавила Шарлен, искоса наблюдая за реакцией юноши. И сервер новый с квантовым процессором. Представляешь, Танорг выпустил тридцатое поколение и решил экспортировать в другие миры. Я только недавно в новостях прочитала. Видимо, что-то из последних двух пунктов прозвучало все же вполне адекватно, потому что парень вдруг улыбнулся и откинулся на спинку стула. «Мой отец всегда платит вовремя своим сотрудникам, не переживай, кредиты придут. Можешь спросить у любого на корабле. Тот, кто хорошо делает работу, получает даже премиальные. Абсолютно все — уборщицы, пилоты, программисты». «Да, да, разумеется». Шарлен выдавил из себя улыбку. «Если лилуалар ей просто казался приставучий, как весенний слезняк личностью, то упоминание уилэн Крыза заставило напрячься. Вот уж кто пугал ее до дрожи. Она привычно постучала пальцами по губам, как это делала, когда вздумалась, и медленно убрала руку в сторону, заметив нездоровый блеск в глазах юноши. Он с самого первого дня на борту корабля оказывал ей недосмысленные знаки внимания, и последние две недели были просто невыносимыми. и Ведь не пошлешь открытым текстом. Единственный сын генерального директора, как-никак. А с учетом того, до чего додумалась Шарлен, лучше вообще не отсвечивать. «Ты знаешь, на этом корабле долгое время жила еще одна полуметарка, и Уиллен Крыс относился к ней почти как к дочери», внезапно произнёс Лилуалар, улыбаясь. «Мне кажется, ты напоминаешь отцу ее. «Жила». Липкий озноб прошелся вдоль позвоночника. Мельчайшие волоски на теле встали дыбом. «И что же с ней стало?» — выпалила Лэнни и мысленно снова выругалась. «Браво! Ты бы еще спросила, каким способом они ее убили?» «Что?» — Лилуалар оказался сбитым с толку и неожиданно засмеялся. «Ох, прости, я просто неправильно выразился. Она жила здесь и работала долгие годы, а потом скопила достаточно денег на учебу, после чего покинула корабль. В те годы еще даже Трасс Консалтинг не существовало. Я это сказал больше к тому, что давно обратил внимание, что отец всегда хотел себе дочь, И ты мне нравишься? Да уж, прими некуда. патроиды и метары — эволюционно очень близкие расы, и я в курсе, что немного тороплю события, но, может быть, ты будешь моей нелитой? Ох, оказывается, прими все таки было куда. Ты знаешь, кто такая нелита? Примечание. У метаров нелита — девушка, которой сделали предложение о замужестве, но она не ответила ни согласием, ни отказом. Конец примечания. Молодой человек пододвинулся к Шарлен еще ближе, и соленый запах его тела ударил в ноздри. Не сказать, что Лилуа Лар был страшным, скорее, необычным. Прозрачные, как у Медузы, волосы, со вполне себе гуманоидными руками, а не щупальцами. Однако всякий раз, когда Лилуа Лар закатывала рукава рубашки, ее слегка передергило от ровных рядов серовато-синих с багровыми прожилками пятен на внутренней стороне предплечий. Равно так же выглядели прессовские у большинства октопатроидов. В первый раз, когда Шарлен увидела эти отметки и неловко спросила, что это, юноша засмеялся. «Гуманоиды отличаются между собой разительно. Есть с хвостами, как эльтоники, есть с рогами, как цварги, есть с повышенной мышечной массой, как халарки. Почему тебя удивляет, что октопатроиды тоже могут отличаться между собой?» «Шарлен!» «По-моему, ты снова где-то витаешь в безбрежных океанах», раздался мужской голос над правым ухом, и девушка вздрогнула. «Да, да, разумеется, я знаю, кто такая Нелита», протортурила она. «Только боюсь, все слишком быстро. Я не готова к отношениям и вообще плохо тебя знаю». «Вот поэтому я и предлагаю тебе поплавать сегодня вместе, чтобы узнать друг друга получше. А, возможно, сходите в сауну». Парень выразительно подвигал бровями. «Жду тебя восемь. Я позабочусь, чтобы нас никто не беспокоил». «Ух, какой же он настырный! Боюсь, у меня нет купальника!» Дин-дон-трынь. Коммуникатор в ее руке завибрировал. Шарлен с ненавистью посмотрела на него. Это могло быть лишь сообщение о пополнении счета. Она успела переадресовать лишь оповещение Межгалактического банка на новую антенну. Почти сразу же похожий звук раздался от наручного браслета Лилуа Лара. Он бросил взгляд на подсветившийся экран и довольно усмехнулся. Полагаю, теперь проблем с новым купальником не будет. Мы недалеко от Эльтона. Можешь заказать с экспресс, бот, доставка, любой. Ну или прийти вообще без него. Не забудь, в восемь вечера по корабельному времени. Сын генерального директора фирмы подмигнул и двинулся прочь от рабочего места Ленни. А та с беззвучным стоном посмотрела на экран компьютера. Шварх. Полный шварх. Но об этом она подумает чуть позже, потому что у нее есть еще одно важное дело. Коллеги! Шарлен встала из-за стола и окинула взглядом программистов. На огромной площади свободно было расположено два десятка рабочих мест, отгороженных друг от друга невысокими перегородками из цветной пентопластмассы. За каждым из столов сидел гуманоид или октопатроид, с пулеметной очередью, долбящий по клавиатуре. Из-за постоянного громкого стука клавиш Шарлен окрестила их про себя дятлами. Полуметарка практически не общалась с коллегами. Ее представили лишь меркам сообщив, что она будет работать над другим проектом. Да и сами дятлы предпочитали писать код под музыку, сидя в огромных наушниках. «Я устала здесь сидеть. Работаю немного в личной каюте», — быстро пробормотала Лэнни под перекрестием взгляда множества существ. Кто-то, не слушая ее, кивнул, кто-то пожал плечами. Лишь высокий парень с бледной, как кефир кожи, стянул наушники и бросил. «Мне кажется, ты в последние дни практически не писала, код Вот же и глаза глазастая». «И как же ты это проверил, Брон?» — попыталась она отшутиться. «Подглядывал мой экран?» «Нет, я просто посмотрел список изменений от твоего пользователя. Количество строк кода оставляет желать лучшего». «Это ты еще не видел, что, по сути, я ничего не поменяла в программе», — лишь написала кучу бездумных комментариев. «В отличие от некоторых, я много думаю, прежде чем что-то запрограммировать, и создаю лишь качественные вещи, которые потом не надо по 10 раз переписывать и анализировать на уязвимости». Брок криво усмехнулся. «Месяц уже, думаешь, да? Вот тебе и не пересекающиеся проекты. Что этот дятел от меня хочет? Что ж, лучшая защита — это нападение. Знаешь первое следствие закона Мерфи? Брок удивленно моргнул. «Нет». «Всякая работа требует больше времени, чем кажется на первый взгляд. Ну а теперь, простите, мне надо спешить. У меня вечером еще свидание с Лилу А я купальник не купила». С этими словами Шарлен схватила со стола ноутбук, предварительно отсоединив его от внешних экранов и центрального сервера зажала под мышкой и рванула в каюту в каком то смысле она даже была благодарна настырному смеску потому что в глазах коллег выглядела влюбленной дурочкой а не паникующей девушкой которая отчаянно пытается придумать способ чтобы выбраться с корабля Пускай свидетели разговора и ее поспешных сборов думают что она побежала готовиться к свиданию ей это только на руку побежав буденную ей каюту Она тут же закрылась изнутри, сбросила обувь, забралась на покрывало и машинально прижала пальцы к губам, пытаясь замедлить бешеное сердцебиение и сосредоточиться. Изначально, еще на испытательном задании, Шарлин искала уязвимости в коде, а не вредоносный код, а потому сразу его и не обнаружила. Лишь позднее она состыковала в голове информацию о прослушке на главной станции космофлота и обновлении программного обеспечения радаров. Сейчас, как никогда, Она понимала любимую поговорку Эрика, что важно не столько владеть информацией, сколько знать, что именно и где следует искать. Он часто приводил в пример дела, выигранные за счет обязывающего права прецедента. Дел за историю Федерации миллионы. И когда у клиента случается неординарная проблема, важно знать, что именно искать в прошлом. Тщательный анализ развесистой системы сонаров дал ей понять, что кто-то еще, не такой талантливый, как создатель программы, и она сама, тоже ковырялся в коде, чтобы встроить червя. Судя по топорным процедурам и не оптимизированным алгоритмам, это был кто-то из дятлов. За время работы на Трасс Шарлен полностью сформировала картину произошедшего в голове. Акто-патруиды выкупили у Камиля Росси программное обеспечение или договорились им пользоваться на особых условиях. Некоторое время Камиль сотрудничал и вносил в код правки, но потом у него начались проблемы с официальным работодателем, Домиником Фортраном. Благодаря Эрику Уэйсу Камиля оправдали, и Тоноржес мог бы и дальше обслуживать программное обеспечение, но дело внезапно стало очень громким. Шарлен старалась не делать прямых запросов о росе, так как справедливо полагала, что за ней следят, но случайно нашла статью о внезапной гибели талантливого программиста, Он умер спустя неделю после суда, когда летел к знакомым в соседнюю систему. Ровно в тот день, когда Ленни сдала испытательное задание, когда сообщила начальству, что собственноручно прикрыла все дырки, через которые можно было бы вынуть червя-прослушку, и закрыла черную дверь. Мороз пробежался по ее коже. Очевидно, Росси чем-то не угодил патроидам и они от него избавились. Да еще и как ужасно! Шарлен не сомневалась, что они удалённо задействовали его же собственное ПО, заставив истребитель, на котором он летел, не заметить крупный астероид. Итого выходило, что ТРАСК-консалтинг с помощью сонаров Росси мог удаленно подключиться к любому кораблю, где установлена программа, и либо заставить корабль неправильно распознать опасность, либо включить прослушку. Чтобы выяснить все до последней мелочи, Шарлен приходилось день за днем работать на ТРАСК-консалтинг, улыбаться Лилуа Лару и коллегам, ходить в общую столовую и впихивать в себя еду среди октопатроидов. Мучительнее всего было то, что, чтобы не вызвать подозрений, Лэнни могла за день вбить один или максимум два по-настоящему интересующих ее запроса в пиковую нагрузку за шлюз, да еще и делать это лишь тогда, когда противного и вечно подбивающего к ней линия Лилуа Лара не было поблизости. Выцеживание информации из инфосети по капле было подобно пытке. Резко выдохнув и убрав пальцы от лица, Шарлен вынула антенну из своего коммуникатора и вставила ее в рабочий ноутбук. Это не защитит ее от внимания октопатроидов. Запрос все равно пойдет через единственный шлюз на корабле, но так будет существенно быстрее. Первым делом Ленни зашла на сайт спортивной одежды, добавила в корзину убогий водолазный костюм, и путем ввода неправильных данных с карточки добилась зависания страницы. Отлично. Теперь звонок в банк. В соседней вкладке она набрала общий телефон межгалактического банка. Пошли гудки и стандартная мелодия ожидания для клиентов. «Извините, все операторы заняты. Приблизительное время ожидания — две минуты», — громко оповестил синтетический голос через динамики ноутбука. «Шварх, жаль, что две. Но это лучше, чем ничего». Понимая, что времени в обрез, Шарлен быстро запустила самописный скрипт на взлом личного кабинета Вейса в этом же банке. Когда-то давно она искала и взламывала сейфы и тайники Эрика, потому что ей казалось это забавным. Теперь же это был единственный способ, который она придумала, чтобы дать о себе знать. Эрик должен ее искать. Она слишком хорошо узнала его за эти годы и понимала, что он не тот, кто будет сидеть в тюрьме, сложа руки. Скрипт отработал за 10 секунд. Экран мигнул, на нем отразились многочисленные личные счета адвоката. Огромные числа. Лай не всегда знала, что Уэйс неприлично богат, но для нее, как математика гика, эти деньги были скорее просто разнообразными циферками. К тому же сейчас они все равно оказались замороженными. Шарлен отмотала экран до счета в метарской валюте и кликнула по нему. Впервые, выбирая, с каким счетом экспериментировать, ей показалось это логичным. Она полуметарка а значит, это тоже будет указывать на нее, если Эрик засомневается. «Пожалуйста, введите данные для перевода», — высветилось в центральном окне. Лэнни Шустера вписала в поле сумму один кредит, накидала случайные числа чужого счета, зная, что все равно платёж проведен не будет, и поставила курсор на самое важное окно — комментарий. Короткое поле для ввода, всего сотни символов, а потому надо вложиться максимально емко. Перепроверила код камиль не писал прослушку ее сделали октопатроиды поверх сейчас любой корабль шварх почему они делают такие короткие сообщения к переводам шаледно раздраженно нажала клавишу ввода дождалась надписи к сожалению платеж не может быть выполнен так как счет заморожен но он сохранится в истории личного кабинета и перезапустила страницу дятла если и увидят ее трафик то он будет определяться лишь до узла межгалактического банка поэтому сообщение Шарлен писала достаточно открыто. Она рассчитывала, что взломать зашифрованное соединение с самим банком у них не хватит сноровки. СПО от Росси прослушиваются актопатроидами. Ничего нельзя говорить вслух, и лучше не пользоваться. Снова сто символов вышли. Шварх! Ну что за дурацкие ограничения? Здравствуйте! Неожиданно донеслось из динамиков ноутбука, и Шарлен вздрогнула, позабыв о звонке. У вас какие-то проблемы? «Да, у вас поля для перевода в платежи короткие», с досадой подумала девушка, но вместо этого сделала свой голос максимально плаксивым. «Да, у меня проблемы с вашим шварховым чипом. У меня не получается купить такой потрясающий костюмчик, а он мне так нужен». «Подождите, пожалуйста, сейчас все проверим. Правильно ли у меня отражается на определителе, что ваше имя Шарлен Бьянчи?» Лэнни отключилась от голоса менеджера и вновь вернулась во вкладку с личным кабинетом Эрика автоматическим навигатором это опасно он может не увидеть астероиды госпожа бьянчи а я все верно сказал да да все верно произнесла шарлен и спохватилась что по легенде у нее должно что то не работать у мне не получается выписать это чудесное платьице. «Хм... у меня по системе платеж не прошел из за неправильного пин кода но товаром значится неопроновый трехмлинтровый водолазный костюм вы уверены что ваш чип не похитили «Твою галактику! Как она могла так сесть в лужу? Если ее каюту сейчас еще и прослушивают, то это будет полный провал». Набрав в лёгкие побольше воздуха, Шарлен представила, что случится, если октопатроиды заподозрит ее, и уже не скрывая истеричных ноток в голосе, затараторила. «Я имела в виду фотолазный костюм, разумеется. Вы что, не знаете, что для метарок это как платье? Вы сейчас вообще-то оскорбляете? Да мне холодно на воде, и что с того?» «Да, у меня достаточно много метарских генов, но это же не повод глумиться. Мне нужен мой водолазный костюм». «Хорошо, хорошо, девушка», — поспешно поправился менеджер, а в его голосе угадывался легкий испуг. «Вам только что на коммуникатор был выслан новый пин-код. Просто введите его в поле под товаром и все получите». Шалена расстроилась. «Шварх! Опять она всего не успела рассказать. Теперь влезть в личный кабинет Вейса можно будет лишь через пару дней» чтобы ее активность не казалась очень уж подозрительной. «Это все? Она стремительно принялась сворачивать все дополнительные вкладки и полезла в настройки, чтобы отключить скрипт. «Если после окончания звонка все еще будет фиксироваться трафик с банком, то это тоже будет выглядеть странно». «Да, это все, с облегчением ответил менеджер. «И раз больше у вас проблем нет, всего хорошего». Собеседник резко оборвал связь. Шарлен выруглась сквозь зубы потому что вообще то по стандартам банка он должен был вежливо и нудно прощаться и уточнять нет ли у нее других проблем она еле еле успела свернуть свою незаконную деятельность вовремя фух по струился по вискам и шеи все таки она успела лэнни оттерла рукавом лоб и принялась старательно чистить историю браузера и удалять все лишнее